Глава 30. Я вновь пополняю ряды безработных, а Солька пополняет ряды пропавших без вести. Любовь Григорьевна опять что-то напевала в кабинете. Это меня отвлекало и, честно сказать, раздражало. Пожалуй, меня сейчас раздражало всё. Воронцов, проходя мимо меня, бросил: "Ты сегодня плохо выглядишь". Я промолчала. Он так и замер спиной ко мне, лицом к своей двери. Что ответа не будет? Поинтересовался он. Где же твои клыки и яд на кончиках раздвоенного языка? Я, Виктор Иванович, заболела, глухо сказала я. Умираю. А что случилось? Он сел рядом с моим столом, видимо, надеясь, что сейчас я чем-нибудь его позабавлю. Я молчала. Я обидел тебя, то и почему со мной не разговариваешь? Любов Григорьевна поет, сказала я. Ну и что? А я вот не пою, грустно сказала я. Воронцов встал, внимательно посмотрел на меня и ответил: "Ты тоже поёшь. Просто сейчас почему-то у тебя очень одинокая и грустная песня. Не уходи, скажи мне ещё что-нибудь. Что-нибудь глупое. Не уходи же. Вечером я уеду далеко и надолго. Ты никогда меня больше не увидишь. Возможно, ты даже не будешь скучать". Я не знаю, о чём ты думаешь, сказал Воронцов, направляясь к себе. Но это неправильные мысли, гони их прочь. И ещё, если ты когда-нибудь будешь на развилке дорог, всегда знай, что есть ещё один путь, прямо, по зелёной траве. Почему вы мне это говорите? Потому что ты из тех людей, которые не могут идти по дорогам. Ты рано или поздно свернёшь. А если ты будешь сопротивляться судьбе, Она сама свернёт, и ты никуда не денешься. Почему вы мне всё это говорите? опять спросила я. Потому что я в первый раз вижу тебя грустной. Сказав это, он закрыл за собой дверь, а я осталась наедине со своими мыслями и с его словами. Вчера мы выбрали путь, и мы пойдём по нему. Это наша судьба. Альжбетка звонила мне на мобильный несколько раз. предлагала разные варианты предстоящего маршрута. В конце концов, мы остановились на Саратовской области, город Петровск. Там мы решили снять жильё и пожить какое-то время. Добираться будем сначала поездом, потом автостопом, а потом вроде бы опять поездом. А льбеткину машину было решено оставить здесь, в гараже. Мы полностью обрубаем корни Я не могла ничего делать. И за всех сил я пыталась сосредоточиться на бумагах, но все мысли были только о том, что взять в дорогу. Всё ли купит Солька? Когда же мы вернёмся и что нас ждёт в этом самом Петровске? Ближе к обеду я стала выбирать жертву. Мне было необходимо с кем-то поругаться, устроить публичный скандал и хлопнув дверью уйти. Это оказалось не такой уж простой задачей. Зашёл Носиков, И вернул мне три приказа, на которых я поставила не те штампики. Я уже набрала в лёгкие воздуха, но не смогла сказать ему ни одной гадости. Носиков ушёл, так и не узнав, что мог стать причиной моего увольнения. Виктория Сергеевна целый час бубнила мне что-то про нравы на нашем предприятии. Я сдержалась. Вбежала Люська и хитро подмигнула, напоминая мне о том, что в своё время являлась свидетельницей пикантной сцены между мной и Воронцовым. И даже это я могла простить. Ты сегодня во сколько домой пойдёшь? спросила Люська. Как всегда, бросила я. Тебе принесут кассеты. Я их по интернету заказала, ты мне позвони. А почему они принесут их мне, а не в твой захудалый юридический отдел? начала я заводиться. Я подумала, что так лучше. Чем и кому лучше? Настаивала я. Люська не знала, чем и кому. Наверное, она просто так договорилась, не особо задумываясь. Ты что думаешь, что мне здесь нечем заняться? Шепя спросила я. О, извини, конечно, но раз уж так получилось, будь другом. Я уже не слушала, что дальше говорила Люська. Я поняла, что и тут у меня ничего не получится. Хорошо, сказала я. Ступай, красная девица. Люська радостно подпрыгнула и вылетела из приёмной. И тут появился он. Как-то нервно задрожал и слегка пригнулся к земле. Компьютер дал сбой и завис. Небо потемнело, и мне даже показалось, что за моей спиной ударил гром. Это я вскипала и превращалась в волну, в цунами, сметающее всё на своём пути. "Воронцов у себя?" спросил Борис Александрович. Ла что? Здороваться не учили? Привет. Ухмыльнулся волшебный начальник отдела планирования. Ты спроси, занят он там или нет. А почему вы мне тыкаете? Поднимаясь из-за стола, спросила я. Кажется, пятки я вам не щекотала и ложа с вами не делила. Услышав про пятки, Семёнов побагровел. Ты что себе позволяешь, соплюшка? скричал он, швыряя в меня свои бумаги. Я метнула в него степлер, промахнулась, и он вылетел в коридор. Ты думаешь, ты спасся начальником, так теперь можешь здесь командовать? Ещё громче закричал Семёнов. Как смеете вы, жалкий крашеный под мумией червяк, говорить мне подобное? Подходя ближе к противнику, воскликнула я. Все знают, чем ты здесь занимаешься. А вам завидно что ли? Еще бы! Хрустящий батончик весь размок от обиды. В это время открылись двери двух кабинетов. Воронцов и Любовь Григорьевна наконец-то вышли на шум и, не понимающие, уставились на нас. Мои последние слова больно задели самолюбие Бориса Александровича, и он в порыве не той ярости, не той некой сексуальной агрессии... направленный на объект своего вожделения, бросился на меня и повалил на стол. Воронцов в секунду отодрал его от меня и оттащил в сторону, но я, как кошка, которой наконец-то дали возможность расквитаться со всеми помойными котами, так и накинулась на Семёнова. Во мне было столько какого-то непонятного страдания и страха, во мне было столько непрощения неизвестно кому и за что. Что я должна покинуть ставшее родным гнездо, что в своём гневе я была искренна и неудержима. Любовь Григорьевна схватила меня за руку и стала тянуть на себя. Хватит, закричал Воронцов, но я была невменяема. Я допасила Семёнова. Он уворачивался. Любовь Григорьевна своими тонкими ручонками пыталась меня угомонить. Борис Александрович во всей этой сумятице успевал выкрикивать Различные гладости в мой адрес, и я тоже не оставалась в долгу. Ты секретуткой была, секретуткой и останешься. Ты никто, кричал Семёнов. Да уж куда нам до таких хрустящих батончиков? Вырывая с мясом пуговицы из рубашки противника, отвечала я. Из коридора повалил народ. Воронцову это всё уже надоело. Он оттолкнул в угол Семёнова и схватил меня за руку. Я сказал: "Хватит", покрикнул он на нас. Я вырвалась и бросилась к столу. Смела на пол все бумаги, пнула их ногой и сказала: "Работайте тут сами, без меня. Вы мне все надоели". Схватив сумку, я выбежала из приёмной. Вот и всё. Я вновь безработная. Как просто. Около метро я купила себе вафельный стаканчик с мороженым и сев на скамейку, позвонила Альжбетке. Как там у вас? Билеты уже есть. Только закупила продукты в дорогу. Сейчас бегает по магазинам, чемодан с каким-то двойным дном ищет, чтобы деньги убрать. "Молодцы", сказала я. Только кажется мне, что одним чемоданом мы не обойдёмся. А ты там как? Всё по плану, сказала я, и первая слеза покатилась по щеке. Я там больше не работаю. Скоро буду дома. Будем ждать, сказала Альжбетка и отключилась. Вторая слеза покатилась. Я плакала сильно и горько, с какой-то злобой я откусывала мороженое, которое на вкус казалось мне солёным. Домой я пришла в 6. Могла бы и намного раньше, но я немного прогулялась возле пруда, купила белый батон и покормила уток. Успокоившись, я напомнила себе всё, что не делается к лучшему. И только после этого отправилась к девчонкам. Вещи у меня были почти собраны. Вчерашняя ночь не прошла даром. Сложнее было с Альжбеткой. Она никак не могла определиться, что брать, а что нет. Когда я увидела, сколько у неё вещей, я просто упала. Зачем тебе столько тряпок? Я без них жить не могу, надув губы сказала Альжбета. И не говори только, что мне нельзя это всё взять с собой. Каждая из нас берёт только по чемодану, сказала я. Мы же вчера так договорились. Так что вешай всё обратно в шкаф. Когда мы вернёмся, будешь носить это своё любимое барахло. Когда мы вернёмся? заняла Эльжбета. Это всё уже выйдет из моды. Купишь себе ещё. Мы же будем богаты. Как ты не понимаешь? Мне именно эти вещи нужны, и их мне жалко. Альжбета, тут и понимать нечего. Один чемодан и точка. Альжбетка поплыла к дивану, где была свалена основная масса её вещей, и вздыхая, стала вешать всё обратно в шкаф. Где Солька? спросила я. Я же говорю, ищет чемодан. Сколько можно его искать? Нам ещё к моей маме заезжать, и не факт, Что она нас впустит после 10? Ещё и на поезд надо бы не опоздать. Почему не впустят? Изумилась Альжбета. У неё комендантский час начинается. Ей доктор прописал вечерами поменьше волноваться. Вот она и барикадирует дверь и телефон отключает. В течение часа Солька не объявилась. Я скрепела зубами, а Альжбетка успокаивала меня как могла. Во сколько она ушла? Спросила я: "Днём, но ближе к 4. Давай ещё позвоним. Звони". Альжбетка безуспешно звонила и звонила, а я, сделав три круга по комнате, почувствовала неладное. Струна под названием солька в моей душе сейчас была натянута до предела и звенела. Причувствовав чего-то недоброго, вдруг налетело на меня со страшной силой и практически сбило с ног. Я схватилась за подоконник. В какой магазин она пошла? спросила я. Она сказала, что сначала отправится на рынок, там дешевле. А если ничего подходящего там не найдёт? То где-то на Белорусской есть большой магазин с дорожными сумками и чемоданами. Ты не волнуйся. Может, телефон в сумке валяется, и она не слышит. После того, как ты ей купила дорогущий телефон, Она его в сумку не кладёт, а носит на шнурке на шее, чтобы весь мир видел. Я пойду к себе, соберу всякую мелочь, а ты тут тоже давай закругляйся. Как только нарисуется, надо будет уже вылетать. У неё-то всё собрано? Да, сказала Альжбетка. Она свои вещи ко мне перетащила. На кухне чемодан стоит и сумка с продуктами. Мой чемодан был небольшой, в отличие от Альжбеткиного. Мне сейчас всё казалось ненужным. В кресле лежала моя любимая, потрёпанная плюшевая черепаха. И я какое-то время стояла в раздумьях, а не взять ли её с собой или пусть лучше ждёт меня здесь. Потом подумав, что всегда приятно, когда тебя кто-то ждёт, я положила её на место. Зазвонил телефон. Я взяла трубку. Послышался странный, слегка механический голос. Я, я, я. Я сразу поняла, кто это, но решила вида не подавать. С кем я разговариваю? С ним. С ним. Дима приехал. Он и Apollo. Я шла к нему. Оказывается, это он live. Он не знал, где ему скрыться. Пожалуй, в эту секунду душа моя упала. И сложилась пополам от боли, но тут же встала, расправила плечи и сжала руки в кулаки. "Я хочу слышать её голос", потребовала я. Это "Невозможно", и рот заблеен кончил. Послышался скрипучий смех. "Мой мой, это просто я так её бью, бью, бью". "Я согласна, но я хочу" услышать её голос. Гудки, гудки, гудки. Несмотря на то, что голос был изменён, я почувствовала, что разговариваю с мужчиной. Всё произошло слишком быстро и резко. Я позвонила Ашбетке, и она через секунду была уже в моей квартире. Мы никуда не едем, сказала я. Почему? Противник сделал ход конём. Солька сейчас в его руках. Что? Раскрыла рот Альжбетка. Я рассказала обо всём, что произошло минуту назад. Надо что-то делать. Давай позвоним в милицию, предложила Альжбетка. Нет, сказала я. Сначала мы дождёмся ещё одного звонка похитителя и выслушаем все его пожелания. Мы не знаем, насколько этот человек вменяем. Солько, нельзя подвергать опасности. Мы провели у телефона всю ночь, но он больше так и не зазвонил